Глава шестнадцатая. Снова друзья? Среди тех, кто был введен в зал славы рок-н-ролла, оказались нынешние участники группы, а также Джейсон Ньюстед и покойный Клифф Бертон. Хэтфилд пригласил практически всех, кто был связан с историей Металлика. Группа всем оплатила перелет и расположила в номерах лучших отелей. Это была беспрецедентная демонстрация дружбы со стороны Металлика. «Я увидел Джеймса на церемонии введения в зал славы рок-н-ролла, и это была классная поездка. Они всех нас привезли на шоу». Вспоминает лойд Грайнд. «Джеймс пригласил меня в Кливленд, и это было очень круто», рассказывает Рон МакГовни. «Я с ним не виделся несколько лет и заметил разницу. Больше всего бросалась в глаза его самоуверенность. В юности он был ужасно стеснительным. Теперь же он приковывает внимание любого, кто находится с ним в одной комнате. А позже он пригласил меня с детьми на концерты в Шарлотте и Атланте и из кожи вон лес, чтобы мои детишки запомнили свой первый концерт на всю жизнь. Несмотря на то, что МакГовни не был введен в зал славы, он не сыграл ни на одном альбоме. Приглашение стало запоздалым, но щедрым признанием за всю его работу и преданность группе Металлика в те годы становления. поездка в Кливленд собрала многих кто был причастен к прошлому металлика и чувствовалось взаимное уважение благодарность и понимание лон Френд вспоминает группа привезла людей со всего мира почти две сотни человек принявших участие в их жизни многие из них стали свидетелями того как эти юнцы бренчавшие в гаражах района залива покорили весь мир джеймс был трезвым и дружелюбным пожимал руки и обменивался словами со всеми, кто посетил церемонию. И я не стал исключением. На церемонии звучала эмоциональная благодарственная речь от виновников торжества и ободряющая речь из уст отца Клиффа Бертона, Рея. Разумеется, было здорово, что на церемонии с участием сразу трех басистов группа Металлика вводит в зал славы басист Фли из Red Hot Chili Peppers. Присутствие Джейсона Ньюстеда было особенным а его речь крайне эмоциональной. В конце он выразил признательность миллионам поклонников «Металлика» по всему миру. «Без вас нас бы не было!» Ньюстед старался сдерживать слезы, и это было трогательно. Хэтфилд, стоя у микрофона, вел себя спокойно и крайне самоуверенно. Излучая невероятный позитив, Джеймс для многих стал настоящим откровением. Как уже говорил ранее Дэвид Эллифсон, Джеймс выглядел и вел себя, как посланник Бога. «Я бы хотел выразить огромную благодарность высшим силам за музыкальный дар и осознание своего предназначения в раннем возрасте», – сказал хетфилд «Музыка – моя терапия, и она мне необходима. Я бы хотел поблагодарить свою жену Франческу за то, что спасала мне жизнь не один раз. Своих детишек все трое сегодня здесь. Спасибо» что учите меня любить несмотря на крайне мощное эмоциональное содержание слов поведение хэтфилда стало кульминацией многолетней боли усердной работы и успеха перед вами живое доказательство того рычал хетфид ударяя по подиуму что действительно можно воплотить мечту в жизнь в конце хетфилдд поблагодарил ларса ульриха за то что тот позвонил ему в далеком тысяча году и вместе с ним исполнил мечту сколотить величайшую металлическую группу в мире. После этих слов Джеймс повернулся к Ларсу и, словно медведь, заключил ухмыляющегося Ульриха в свои объятия Это был искренний жест, и весь зал встал. Музыкальное выступление стало приятным дополнением. На сцену снова вышел Ньюстед и безупречно исполнил партии бэк-вокала в «Энтэ Сэндмен» и «Мастер оф Папетс» после чего группа вышла на бис, сыграв с Джонни бернет и рок-н-ролльным трио песню «Тинни Брэд Шоу» «Train Captain Rollin». Выходные в Кливленде стали значимым событием для всех присутствующих, и, похоже, Джеймс был рад вновь увидеться с ключевыми фигурами из своего прошлого. В течение следующих месяцев Джеймс продолжил налаживать связь с бывшими друзьями и знакомыми. Когда возобновился мировой тур «World Magnetic», хетфилд был рад видеть некоторых старых друзей. Одним из них был Майкл Алаго, с которым Джеймс потерял связь. Алаго говорит, что рад был восстановить отношения с Джеймсом, когда группа выступала на Мэдисон сквер гарден в Нью-Йорке. «Я с Джеймсом не поддерживал связь, но видел его за кулисами, и выглядел он потрясающе. Разумеется, повзрослел и выглядел серьезным и сосредоточенным». В туре World Magnetic Джеймс пытался снова найти связь со многими из тех, кто отдалился от группы за время восхождения Металлика на Звездный Олимп. В течение нескольких месяцев группа вновь вернулась с концертами в Европу и Мексику в рамках тура World Magnetic. Осенью ребята проехались по Восточному побережью, Среднему Западу и Канаде. Когда тур добрался до Оттавы, у Джеффа Уотерса появилась возможность исправиться. Он вспоминал. Я разговаривал с Джеймсом про Майкла Алаго, но разговор был очень коротким. Что же касалось поведения Джеймса на том концерте в Оттаве, Уотерс сказал, «Кирк Хэммед меня почти обнял. Вот таким теплым и дружелюбным он мне казался. Джеймс выглядел гораздо выше, чем есть на самом деле. И он очень сдержан». Уотерс пояснил, «Я ведь за годы научился видеть и читать людей». Он словно возвел вокруг себя мощную непробиваемую стену. Когда стена падает, они простые и милые ребята. Но когда ты знаменит, как Джеймс, приходится себя ограждать. Уотерс был прав. И причина тому, как он объяснил, была простой. Когда получше узнаешь людей вроде Джеймса, уверен, они очень классные ребята. Но можете представить десятки миллионов человек, которые хотят получше узнать этого парня? Это целая мать ее корпорация, которую они заправляют, и они не могут впустить каждого. В декабре тур был приостановлен, и на церемонии Грэмми в следующем году «Металлика» была представлена в еще одной номинации. Песня «The Unforgiven Three» победила в категории «Лучшее хард-рок исполнение». По окончании года «Металлика» смогла поразмыслить и проанализировать свои утраченные позиции на металлической сцене. Несмотря на то, что на сцене появились другие коллективы и угрожали вывести эту музыку на гораздо более высокий уровень, ни одна группа не могла составить конкуренцию сокрушительной экономической мощи Металлика. Забудьте о том, что Death Magnetic, по меркам Металлика, получился довольно осторожной пластинкой. Показав поразительные продажи и оказавшись на первом месте в 34 странах, Death Magnetic почти выполнил свою задачу. «Металлика» снова была величайшей группой на планете, и не было видно никаких признаков того, что трон займет кто-то другой. Лучше всего закончить эту главу словами Рекса Брауна. «Я каждый вечер стоял на одном и том же месте, и во время «Фухюм де Белтолс» Джеймс подходил и дружески хлопал меня по голове», говорит Рекс. «А я стоял и думал. Эту группу я встретил 25 лет назад». Они продали 100 миллионов копий, и я не могу поверить, что все вернулось на круги своя.